Валентина молча стояла в тени, пока рабочие располагали по-новому осветительные приборы, видал, хотел снять в первой сцене пятнадцатилетнюю принцессу, вырванную из относительного уединения спокойной жизни, ожидавшую аудиенции у дяди-короля. Что чувствовала эта девочка, когда ей приказали стать женой человека, которого она никогда не видела? Мужчины, который не любил ее, но хотел жениться, чтобы укрепить свое положение на английском троне. Видал, не отходил от Валентины, прожигая ее тревожно-напряженным взглядом. «Прежде всего мне нужны снимки левого и правого профиля. Потом вам необходимо встать в глубине площадки. По моей команде вы пойдете вперед очень медленно». «Помните, вам предстоит встреча с королем, королем Франции. Пусть даже он ваш дядя, но обладает абсолютной властью и ваша жизнь в его руках. Вы не имеете ни малейшего представления, с какой целью устроена ваша встреча. Я хочу почувствовать вашу нерешительность. Англичане желают видеть вас своей королевой, чтобы спасти хотя бы остатки былого величия и английские владения во Франции». Когда Карл, XV объявляет вам о предстоящей свадьбе с Генрихом, вы оба прекрасно понимаете причины. Карл считает, что вы обретете влияние на мужа и сумеете использовать его на благо родной страны. Вы же, по его мнению, всего-навсего покорная, уступчивая и безропотная. Он, естественно, ожидает, что... Даже выйдя замуж за Генриха, вы останетесь в интересам интересом Франции. Видал стоял так близко к Валентине, что она невольно затрепетала и стиснула руки. Нужно забыть о собственном существовании и о Видале Ракош, человеке, которого она любила. В этот миг остались только Маргарита Анжуйская и строгой режиссер. Так должно быть и впредь если ей позволят жить и дышать на экране. — Все готово, мистер Ракоши, — произнес кто-то. Видал, поспешно обернулся. Казалось, он осунулся прямо на глазах. — Спасибо, Гаррис. Валентина, встаньте рядом с креслом. Сначала просто сделаем снимки, а потом будем следовать сценарию. Они ждали ее. Нужно забыть. Они выносимые боли в сердце и превратиться в Маргариту Анжуйскую. Валентина неуверенно шагнула вперед и остановилась, слегка опираясь о резную спинку кресла. Ее внимание на секунду привлекли рабочие, светители и операторы. Она не знала, что окажется в нескольких шагах от них, но представив, что перед ней сестра Доминика, Девушка отрешилась от окружающего, и люди словно в раз исчезли. После того, как было сделано несколько обязательных снимков, Валентина ушла вглубь площадки, где встала лицом, к ослепительно-беспощадному сверканию Юпитеров. Видал, резко вздохнул, заметив, что... Ее экземпляра сценария нигде не видно, но тут она направилась к нему, и он понял, что все остальное не имеет значения. Увидев ее впервые, он испытал на себе магическое очарование этого прекрасного лица, и когда раздалось жужжание камер, застыл словно громом пораженный. Волшебство никуда не делось, а между ней и линзами камер, казалось, проскакивали электрические разряды. — Иисусе! — благоговейно прошептал Гайс, Видал, эта дама явилась к нам прямо из другой эпохи. Валентина остановилась на меловой отметке перед камерой, и несуществующим королем Франции. — Мой повелитель, — вымолвила она старательно, приседая, и гортанные нотки низкого голоса заворожили съемочную площадку. — Вы хотели поговорить со мной? Улыбка была неуловимой и нерешительной, улыбкой девушки, не знающей, что ей предстоит. Но тут она подняла голову, и взгляд оказался, на удивление, дерзким. Взгляд женщины, с которой пока еще не пришло в голову считаться ни одному мужчине. После этой сцены видал, скрывая свое возбуждение, вкратчиво предложил. А теперь речь королевы-воительницы Валентина. — Снимите венец и отойдите на два шага влево. Девушка немедленно повиновалась, на несколько мгновений став спиной к нему и съемочной бригаде, а когда повернулась, больше уже не была молодой и беззащитной. Она превратилась в королеву разделенной гражданской войной страны и старалась бороться за сохранение трона для мужа и сына. — Готово! — произнес кто-то. — Раз, два, три, мотор! Валентина резко развернулась так, что всколыхнули с юбки. Сейчас она стала олицетворением молний и пламени, и сам воздух, казалось, раскалился, когда она призывала войска отразить атаку приближающейся армии, которой было приказано взять ее в плен. Наконец съемки. Завершились. Валентина стояла растерянно, оглядываясь на операторов и осветителей, но тут, к своему полнейшему изумлению, услышала дружные аплодисменты. Видау стремился вперед и схватил ее за руки так крепко, что запястья едва не хрустнули. Вы были просто великолепны! Как только Гамбет увидит материал, мы уже через несколько месяцев начнем съемки королевы-воительницы. Гаррис дружески хлопнул ее по плечу. Вот это да! Просто глазам не верю. Не сомневайтесь, леди, вас ждет большое будущее. Дон Саймонс, главный осветитель, зачарованно уставился на девушку. На его глазах творилась история Голливуда, И он был к ней причастен. Остальные члены бригады сгрудились вокруг Валентины, выкрикивая поздравления. — Пойдем! — нетерпеливо бросил Видал и потащил ее за собой. — Я хочу немедленно увести вас со студии, пока не распространились слухи о появлении новой звезды. — Куда мы идем? Его прикосновение сжигало, и Валентина испуганно отпрянула. — Отель «Беверли-Хиллз». — объяснил он, направляясь к костюмерной. — Даю вам две минуты на переодевание, ясно? — Да, — охнула девушка, убежденная, что он лично сорвет с нее костюм, если она не подчинится. Костюмерша, нагруженная одеждой, едва не столкнулась с ними, но вовремя успела отскочить. — Две минуты! — прорычал он, швыряя Валентине, смятое фиолетовое платье. Ловкие руки немедленно пришли на помощь, булавки были споро отколоты, крючки отстекнуты, тяжелый парчевый наряд почтительно снят и унесен. Аметистовый атлас казался по сравнению с ним жалким и выцветшим. Валентина поспешно натянула его слегка дрожащими руками, совершенно неподходящая для этого времени суток одежда. Я не могу ехать в отель, пробормотала она, выходя из костюмерной, чувствуя, как запястья тотчас сжали стальной хваткой. У меня нет ни денег, ни вещей. Роллс-Ройс уже ожидал выхода и видал грубо втолкнул ее на роскошное обтянутое кожей сиденье. У вас будет столько денег, что пересчитать не сможете, пообещал он, как только машина выехала из ворот. Увидев сегодняшние пробы. «Гамбета не позволит такой актрисе ускользнуть от Олдвайта. Девушка безуспешно пыталась отдышаться. «Я действительно так хорошо играла?» «Да». Его улыбка была внезапной и чарующей. «Вы действительно играли очень хорошо». Валентина быстро отвернулась. Он улыбается не ей, просто доволен собой потому что вновь оказался прав, потому что сможет, наконец, осуществить свою давнюю мечту.